Глава четвёртая. Юджи получает от торговца драгоценный товар. Боже, как же я рад, что с вами всё в порядке. Вы меня так удивили? Ха-ха-ха, приношу свои извинения. Юджи был так счастлив, что впервые сумел сколдовать магию, и затем столько её колдовал, что даже упал в обморок, пока его не пробудил голос Кевина. Это его второй визит к ним, последний был два с половиной месяца назад. Ещё весной. Переведя дыхание и немного успокоившись, Кевин вытер пот со своего во лба. В этот раз с ним, так же как и в прошлый раз, пришло троица в интиристов. Как обычно, они разбили свой лагерь неподалёку. В этот раз они, похоже, готовятся остаться надолго, поскольку натянули ткани между деревьями, чтобы отдыхать в тенечке. Скойгуна надо многое обсудить. В этот раз мы по нерам задержаться здесь на 4-5 дней. Но на данный момент, э, давайте я передам вам тот товар, который принёс с собой. Возможно, Ковин заметил, когда смотрит Юджи. Поэтому тотчас же сказал количество дней, которые они планируют оставаться тут, после чего поставил деревянный короб перед собой и начал вытаскивать из него вещи. Вот как Э, это даже хорошо, потому что я хотел бы много у вас узнать, но мне не столько интересны товары, сколько новости по поводу семьи Алисы. Насчёт семьи Алисы. Да, поскольку Алисы нет поблизости, то, наверное, это подходящее время. На данный момент у меня нет никакой информации о её семье. Но вот только Что-то произошло? На лице Кевина появилось мрачное выражение, так что Юджи задал вопрос. Торговый караван, который следовал в столицу, был атакован бандитами. Но авантюристы, которые его защищали, сумели отбиться. Эту информацию я получил от торговой гильдии. Этому каравану сильно повезло, потому что с ними вместе по случайному стечению обстоятельств ехал авантюрист третьего уровня. Так что пять авантюристов смогли отбиться от тридцати бандитов. После проведенного мной исследования... Я сумею выяснить, что банда называется Мыши-грабители. Они же так и были деревню Анфар. Но они вырубили всех этих мыши-грабителей. А что насчёт их базы? Их допрашивали? Юджи сразу же начал закидывать торговца вопросами по поводу информации, которая имеет отношение к семье Алиса. Я своден Юджи, я понимаю, что вы чувствуете. Ну, обычно, когда встречаются с бандитами, их всех убивают. А тех, кто выжил, добивают сразу же. Запах крови на месте сражения может привлечь монстров или ещё больше группа бандитов может быть поблизости. Так что караван уничтожил всех бандитов без их допроса и продолжил свой путь к столице. По моему мнению, то, как они сообщили об этом происшествии востям, было уже слишком поздно. Вот, значит, как. Но может, они проверили место боя позднее насчёт выживших или их штаба? Или это слишком опасно? Хотя выглядя огорчённым, Юджи продолжает закидывать его вопросами. Конечно же, не проверили. Войсти столица отправили группу на место произошедшей атаки. Они нашли пещеру, которая, похоже, использовалась бандитами как убежище, но она была покинута уже долгое время. Понятно. Их прозвали мыши-грабители, поскольку они как мыши от той часа же прячутся, чтобы потом продолжить грабить снова. В этом они очень умелые, тем не менее, поскольку бандиты в тот раз поднесли тяжелые потери, они на некоторое время притихнут. и постараются не привлекать к себе внимания. Теперь искать семью Алисы будет намного сложнее. Это новая информация, и хотя она имеет отношение к поискам семьи Алисы, но похоже все только еще больше усложнилось. Юджи опустил голову и помрачнел. Кевин дал Юджи немного времени, чтобы он пришел в себя. И даже в этот момент его руки продолжили действовать. Он отгрузку одной стульчик и начал доставать товары, которые он принёс. Хоть он и добр, но он много повидал в этой жизни, что и понятно, поскольку он торговец, который работает с поселениями на границе. Я всё понимаю. Ну что же, ничего ещё не закончено. Может быть, они с самого начала не попадались данным бандитам. Надо продолжать поиски. Юджи сказал это все, как будто пытаясь убедить в этом самого себя. Похоже, он тоже стал более решительным, чем был раньше. Да, конечно же, господин Юджи. Ну что, приступим к осмотру товара. Хотя Ковин и понимает чувства Юджи, но бизнес превыше всего. Первое – это еда. Пшеница и ячмень, овощи и соль. Я принял все, что смог. В этом мешке одежда для повседневной носки. Послегорек не знает, что ему точно понадобится, и набрал всего по чуть-чуть. Хотя, насколько я вижу, и у вас, и у Алисы с одеждой проблем нет. Кевин бросил быстрый взгляд на одежду, которая сейчас на где-то на Юдже, и постиранное бельё, которое сейчас развешено в саду. "Всё побольше", сказав эти слова, Юджи забрал товар, который ему передавали через ворота, мешок за мешком. Дальше переходим к оружию и броне. «Поскольку что конкретно вы будете использовать, непонятно. Я привёз разное оружие приличного качества. Кроме того, поскольку я не знаю размера нужной брони, я взял её размер на глазок». Сказав это, Кевин передал Южи различные типы брони и оружия. Короткий меч, короткое копьё, маленькую дубинку, лук и стрелы, деревянный и кожаный щит, кожаную броню, кожаные штаны и халат. Последнее, наверное, для Алисы. После чего Ковин сказал «Это тоже можно использовать как оружие», и передал ему топор и молот. Если считать вместе с едой, то это большая часть его короба. Осталось внутри очень мало вещей. Так, теперь следующее из запрошенного. Насчёт книг и всего остального, чтобы понять, что есть в мире, вот эта вот карта окружающей территории. Хотя я должен признать, что она не очень точная, но я её немного поправил, чтобы она стала точнее. Следующий популярный журнал для путешественников из самых новых столиц Эмимиуары путешественников. Хотя информация в нём может быть и устаревшей, но думаю, для оценки состояния мира они подходят. Отлично. Но вы даже подумали о карте? Мне так интересно, как живут люди в этом мире? И вы даже достали мемуары. Надеюсь, там нет ничего страшного. Возможно, вспомнив что-то из своей прошлой школьной жизни, он слегка затрясся. Он вспомнил аниме, а тетради смерти. Хотя он и спокойно выкрикивал его заклинания, но с дневником всё совсем не так. Его стандарты поведения вещь довольно сложная и непонятная. Часто бывает так, что когда кто-то умирает, и его семья продаёт его дневники, Эмизи со всеми остальным и его имуществом. В Згоригобуроме это пограничный город. Здесь дневники найти не так просто. В Алисидже же с этим гораздо проще. С другой стороны, пограничье люди редко читают книги, так что купить их здесь можно гораздо дешевле. Вот она как. Пробурчав это, Юджили стоит в стороне с дневника. Хоть качество и паршивое, Но бумага явно сделана из какого-то растительного материала. А затем Юджико что узнал? Э, господин Кавин, я же читать не могу. Да, хоть Алиса и научила его буквам и цифрам, способности Юджик к чтению крайне низкие. Ха-ха, как я и думал. Так что я приберёг это. Кстати, в отличие от всех остальных книг, это намного дороже. Так что будьте с ней осторожнее. После этих слов, Кевин передал ему красиво сделанную книгу. Судя по её обложке, она совсем другого уровня по сравнению с остальными книгами. Это словарь. Вы знаете, что это такое? Это книга, которая объясняет значение каждого слова. Хоть в ней нет картинок, но использовать её легко. Кроме того, вам пригодится ещё и эта книга. Этой книгой пользуются начинающие торговцы. Что же насчёт того, как я её получил? «Мне немного стыдно это говорить, но этой книгой я пользовался лично, когда был моложе». После этих слов Ковин показал книгу с картинками, у каждой из которых написано по одному слову. Вторая часть книги выполнена немного в другом стиле. «О, спасибо большое. С помощью этого Алиса и я сможем выучиться». «Но я не думаю, что вы сможете понять всё только по этим двум книгам». Но если что, я всегда готов помочь. И последнее. Книга для начинающего мага. Последняя книга, которую он достал, выглядела полухуже, чем словари, но тем не менее была с качественной обложкой. А, отлично. Ура! Благодаря этому я и Алиса выучимся магии. Учив книгу по магии, Юджи встал в позу победителя. На этот день это уже второй раз, когда Юджи так счастлив. Первый был, когда ему удалось его первое заклинание. Не заметив реакции Кевина на его слова, Алиса и я, Юджи просто радуются.